Давным-давно далеко на севере жили были лапари. Я знаю, что вы хотите спросить: "Кто такие лапари?", да? Не спешите. Сейчас я позову сюда мальчика-лапаря, и пусть он сам о себе всё расскажет. Мальчик Мальчик. Ой. Кто это меня зовёт? Мальчик. Вот опять. Может быть, это горные духи смеются надо мной. А? Да нет же, нет. Это я. А кто ты такой? Я? Ну, как тебе сказать? И я рассказываю ребятам сказки. А, -а, а, я люблю сказки. Вот сегодня я хочу рассказать о лапарях. Но только без тебя я не могу этого сделать. Помоги мне, пожалуйста. Ну что ж, помогу. Вот спасибо. Расскажи ребятам, где вы лапари живёте? Известно где? На севере, на берегу реки Танайоки, в местечке Аймио. Здесь живём только мы: мама, папа, бабушка и я. А почему ваш дом стоит на берегу реки? Какой дом? Это? Так это не дом, а юрта. Видишь? Она сделана из оленьих шкур. Живём мы здесь, потому что в реке есть рыба, а под снегом много ягеля корма для оленей. А это всё, что нужно нам лопарям. Правда, мне бы ещё хотелось на ну, хоть маленький кусочек сладкого льда. Говорят, есть такой. Ты ел когда-нибудь сладкий лёд? Ну, конечно, ел. Вкусно, да? Вкусненько. А называется этот сладкий лёд сахар. Сахар. Лапорёнок, где ты? Снис. Это бабушка меня зовёт. Идись её. Лапорёнок. Мать, сколько раз я тебе говорил, что моего сына, а твоего внука зовут Сампо, а ты всё Лапорёнок да Лапорёнок, Сампо. А это мой папа. Он не любит, когда бабушка называет меня лопаренком, как маленького. А где же мама? Мама в юрте. Еду готовит. Оленье мясо варит. Я люблю мясо. Только оно редко бывает. У нас оленей мало. А что ты еще любишь, Сампо? Я что еще люблю? Солнышко. Только сейчас его у нас нет. Сейчас у нас ночь. А. Ну да. У вас в Лапландии ночи длинные. Целых полгода тянутся. Угу. А ещё быструю езду люблю. У меня есть свой маленький олень и нарты. Хочешь прокачу? О, нет. Спасибо, сам. Лучше как-нибудь в другой раз. Тогда прощайте. Я один поеду. Прощай, Сампо. Я доехал. Поехал. А знаете что? Я расскажу вам сказку о нём. О Сампе, лапоньке, о горном короле Хиси и золотарогом. Олени. А? Сколько раз я говорила, что не следует отпускать лапорёнка однапу? Он же ещё ребёнок. Пусть ездит мать куда хочет. Он мужчина. Ай. О! Возвращается твой Сампо. Сейчас будет здесь. Да! Кто я, дьявол? Ну вот, приехал твой внук. Сампо, а? распрягай ленёнка. Хватит носиться в сломанные. А, а где бабушка? Здесь я, здесь лопотёзок. А чего ты плачешь? Нет, я не плачу, а дым слезы бегут. А, -а, -а. Ну, глаза-то старые стали. <связываю> Вижу плохо. Ну, лежи, бабушка, лежи. <связываю> да я тебя укрою потеплее. <связываю> Спасибо, мой лопаренок. Ну ты как две капли воды похож на своего отца. А он ведь красавец. На-а-а. У тебя такие жучённые волосы и совсем чёрные глаза. Ага. И ты такой же смелый, ловкий, но совсем как золоторога ялень. Бабушка, а бабушка, расскажи про золоторогуго оленя, а? Нет. Ты обещала. Нет. А я тебя всегда слушаться буду. Я не буду ездить далеко один. Да. Угу. Ну, хорошо. Слушай. Высоко, высоко в горах живёт Хиси. А кто такой Хиси? Ну, не перебивай. Всё скажу. Хиси это горный король, ледяной великан. Он не любит солнце и старается продлить ночь. Не любит солнце? Да. Это он приказал волкам поймать и привезти к нему золоторогого оленя. Никто никогда не осмелился бы подойти к золоторогому оленю, да случилась беда. Сломал он себе ногу. Ой. Да. Волки-то следили за ним, схватили и притащили к ледяному великану. Захохотал, хихи Sy от радости, да так захохотал, что коры затрещали, огромные камни с них вниз посыпались. Страшное эхо прокатилось по всей нашей лапландии. Алень! Алень! врядёл он в горную пещеру золоторогавого оленя. Не играйца теперь, что солнце совсем не будет. Не будет совсем солнца. Почему? Почему? Потому лапарёнок, что это же золоторогий олень своими рогами раздвигал ту тучу, за которой солнце скрывай. А -а, -а, а! а где бабушка? Та пещера. На горе Растыкайс. На горе Растыкайс? Да, на самой высокой горе нашей Лапландии. Никто из людей не может добраться до ее вершины. Вот, беда, ты случилась. Плохо без солнца. Что ж делать-то теперь будем? Ну, а теперь ты спи. Спи. Ну, все спят. Завтра рано вставать надо, оленей выгонять пасти. Худые олени стали, весь ягель поели. Ох, ох, ох солнышко бы выглянуло, все сразу поправились бы. И олени, и я стали, не доживу я, видно, да солнышко-то. И погрею старый косточкит. Что ты? Что ты, бабушка? Ты увидишь солнце. Я освобожу золотого валеня. Я сильный. Вот увидишь. Ну, ладно, ладно, ладно, лоторёнок. Ты сильный. Ты смелый. Когда вырастешь, обязательно освободишь золотого валеня. Ладно, спи. Спят все. И бабушка заснула. А вот сам по что-то не спится. Пойду-ка я Похожу вокруг юрты. Куда ты сам? Простудишься. Ты смотри, мороз-то какой. Не беспокойся. У меня такая тёплая одежда: куртка меховая, штаны меховые, сапоги меховые, шапка меховая, меховые рукавицы. Ох, никакой мороз мне не страшен. Значит, на горе растакайся. поеду я сам-то А что ты обещал бабушке? Так её же не надолго. Вот только к горе и обратно. Вот спрошу у Аленёнка. Аленёна? Поедем, а? Смотри. О, качает головой. Значит, едем. Иди, мой аленёнок, с ветвистыми рогами, под тундризой, занесённый пушистыми снегами. И лёд пусть будет звонок под быстрыми ногами. Скорей! Здесь в юге строят высокие сугробы. Скорей! И здесь волки воют от голода и злобы. Скорей, мой аленёнок, на гору, распекайся. Ай! Что такое? Что случилось? Оленёнок один мчится с пустыми нартами. Сам по, сам по, где ты? Ой. Ой, здесь я. Ой. Ну почему ты так долго молчал? Я вывалился прямо в сугроб. В рот снег набился. Ой. Ой. Даже не успела остановить оленёнка. Он и умчался. Ой, холодно стало. Замёрз. Сампа. Угу. Смотри, на щеках ледяные дорожки. Это слёзы замёрзли. А ты поплеши, поплеши, сам ты быстрее согреешься. О! Ну как? Ух! А! Вот так. О! О! Так хорошо. Ну как тебе стало? Тепло. Совсем тепло. Постой. Куда же это я заехал? Не знаешь? Так это, наверное, она и есть. Гора растыкаюсь. Гора растыкаюсь. А где же пещера? Найти надо. Ищи сам по. Ищи. Пойду искать. Сампо зашагал вперёд. И вдруг Что такое? Сам поуслышал, что за спиной тихо шагает кто-то. Кто-то меня догоняет. Кто бы это мог быть? Может быть, это волк? Так и есть волк. Маленькое сердце сампо сильно забилось, но он и виду не показал, что испугался. Эй, волк! Не вздумай меня съесть! Я иду к горному королю. У меня к нему очень важное дело. И если тебе дорога шкура, советую не трогать меня. Да, Ну-ну-ну! Потише. Да-да-да, я забыл тебе сказать, что на горе растёт кайс. Все звери умеют говорить по-человечески. Ты кто такой? Меня зовут Самполыпарёнок. А ты кто такой? А я вожак волчьих стай, вождь чистого горного короля. Сейчас рыскал по горам и равнинам, собирал верноподданных на праздник вечной ночи. А как лиц этот праздник никто никого не смеет трогать, таков закон горного короля хиси. Вот потому-то я и не съел тебя, сам полопарёнок. Твоё счастье, что мы встретились в такой час. Но разом уж мне с тобой по дороге, цаниска мне на спину, я так и быть повезу тебя. до вершины. Сам полупарёнок не стал долго раздумывать, вскочил на спину волка, и тот быстро помчался через горные ущелья и пропасти. А что? Горный король тоже никого сейчас не трогает. Ну, конечно. Никто даже сам король не смеет трогать тебя. Целый час нарастайце, царит мир. Э, олени разгуливают под носом у медведей. Волки мирно беседуют с овцами. Фу! Но плохо тебе придется, если ты останешься нарастыкаясь хоть одну лишнюю минуту. Я сам с удовольствием съем тебя на завтрак, когда праздник кончится. Ха! Да-да-да-да. Я забыл тебе сказать, что на горе ростый Кайз, волки умеют смеяться по-человечески. <риск> стой. Стой. Я, пожалуй, здесь слезу. <риск> да, спасибо, волк. Пожалуйста. Да мы собственно уже доехали. Вон там на троне из каменных скал сидит сам горный король. Мне надо занять свое место у трона короля. Так вот он какой, этот горный король Хиси. Если вы спросите, а как же сам полопаренок мог в ночной темноте разглядеть горного короля... Я баматуйчу. Снег внизу так блестел, а сверху в небе играло такое яркое северное сияние, что всё кругом было видно будто днём. Глаза у борного короля были как две полные луны, его нос похож на горную вершину, а рот как расщелина в скале. И его борода была как застывший водопад, руки длинные, толстые, как стволы горных сосен, его пальцы цинкие, как еловые ветви, ноги как утёсы, шуба как снеговая гора. Немного поодаль от королевского трона выстроились все звери, большие и маленькие, все какие только водятся в Лапландии, видимо-невидимо. А где же золоторогий олень? Я так и не нашёл его. Надо найти. Скорее найди. Ведь пещера должна быть где-то здесь, близко. Сам побросился назад. Хорошо, что горный король не успел заметить его. И тут в темноте сам по вдруг наткнулся на огромный ледяной выступ. Ой, что такое? Что такое, Сампо? А что там? За выступом пещера. Вот ну, да, это пещера. та самая пещера, где горный король Хиси прячет золоторогавого оленя. Но вход в неё завален ледяной глыбой. Ах, как же мне сдвинуть её? Разве хватит у маленького мальчика сил, чтобы сдвинуть огромный кусок льда? Всем телом навалился сам по на ледяную глыбу, ах, и вдруг, ах, вдруг ледяная глыба осветилась изнутри. Словно там в пещере вспыхнул солнечный луч. Это олень! Это его рога светятся. Ну да, конечно. Олень! Олень, сейчас я освобожу тебя! Кто только бы сдвинуть этот лёд. Тут сам по почувствовал, что ледяная глыба тронулась. Ещё! Ещё немного. Ну, наконец-то. Золоторогий олень! Беги со меня! И... Выпусти солнце! Бегу! Спасибо тебе, ловкий и смелый мальчик! Как свое имя? Сампо! Я не забуду тебя, Сампо! Горный король Хиси на своем троне... ударил в ладоши и над землёй прокатился его голос А если ты хочешь знать, как меня зовут, и злой я скажу тебе! Гей, смотри, борный король весь потемнел от гнева. Он уже тянет свою огромную ручищу. Сейчас он раздавит тебя. Где в темень-то какая? Северное сияние померкло. Куда же мне бежать? Я ничего не вижу. Вдруг яркий красный луч ударил прямо в ледяное лицо. горного королят. Смотрите! Смотрите все! Солнце поднимается. Край солнца медленно и торжественно поднимался над землёй. И вот уже солнце осветило горные хребты, ущелья, снежные пустыни, заледеневшие сугробы. Солнце посмотрело всем в глаза. Заглянула во все сердца И всем сразу стало весело Солнце! Да здравствует солнце! А вот и злоторога и олень Это он своими рогами раздвинул тучу И освободил солнце! Самый пол! Пойдем! Пора! Надо скорее уходить отсюда Пока волки не смеют нас тронуть Подись на меня. Я отвезу тебя к твоим родителям. Никому другому я не позволил бы это сделать, но тебя я отвезу, потому что ты храбрый мальчик. Ты помог мне выбраться из ледяной тюрьмы. Ты не побоялся даже горного короля и сказал ему всю правду. Ты же освободил солнце. Садись же на меня, сам пол. А, идут сига! Золоторогий олень помчался через обрывы и пропасти вперёд, вперёд, вперёд! Никто не мог догнать золоторогого оленя. Бабушка, я привёл солнце! Я привёз тебе солнце! Бабушка, ты поправишься. Ой! Лопаренок мой, смелый мой. Яркое солнце поднималось над горизонтом, освещая все новым чудесным светом, рассыпаясь тысячами бриллиантов на снежном просторе. И с тех пор, всегда, ровно через полгода, Солнце появляется далеко-далеко на краю неба. Вначале маленькой красноватой полоской, а потом всё больше и больше, и наконец засверкает всеми цветами радуги.